Глава 12. Заброшенный архив. Вот что меня интересовало в первую очередь. В душе теплилась надежда на то, что я смогу найти что-то о гранях, о других мирах. Не всё так просто и быстро, но мне становилось дурно, почти до потери сознания, от мысли, что я застряла здесь надолго, может быть, навсегда. Переодевшись в самые скромные брюки, которые нашлись в шкафу Бриджит, Я натянула чёрную обтягивающую водолазку, а сверху бежевый на пуговицах длинный кардиган. Заплела волосы в косу, перекинула её на бак и повернулась к наблюдающей за мной Фабиане. Я по делу, ужин пропущу, меня не жди, и зависла, пытаясь ухватить важную мысль. Никого в моё отсутствие не поднимать, никаких у мертвей. Шуточно пригрозила я кулаком и, выдохнув, шагнула за дверь. Дерек отлепился от стены и махнув рукой, чтобы следовала за ним, двинулся по коридору в сторону перехода в другое крыло. На мгновение я замешкалась, но отбросив сомнения, пошла за парнем. Самое большее, что он может сделать, это снова прижать меня к стене и забрать часть силы, энергии, магии, как это точно называется в этом мире. Но мне похоже это ни капельки не вредит. У него определённо точно есть причины злиться на меня, точнее на Бриджит. Даже я на неё злюсь, так что не могу по-настоящему в чём-то винить Дерека. Он же не знает, как обстоят дела на самом деле. А если бы узнал, как бы поступил? Вряд ли бы стал помогать. Идти пришлось довольно долго. На встречу попадались адепты, спешащие куда-то, но все бросали на нас одинаково заинтересованные взгляды, хоть мы шли на расстоянии в метр друг от друга. Наверное, завтра снова поползут слухи. И пусть это должно волновать меня в последнюю очередь, но всё равно неприятно. Тряхнув головой и в желании отбросить ненужные мысли, я напомнила себе, что важнее сосредоточиться на учёбе, как вдруг уткнулась носом в твёрдую спину Крайтона. "Пришли", сухо произнёс он. Достал из кармана что-то среднее между булавкой и шилом и сунул в замочную скважину. Немного поковырялся и "Заходи", толкнул дверь, пропуская меня вперёд. "Это Архив кивнул псих и поджал губы. Ты правда решила учиться? Кого ты пытаешься обмануть с твоими знаниями? Ц. Приложила палец к своим губам и виновато улыбнулась. Я благодарна тебе за помощь. Спасибо. Крайтон нервно усмехнулся, ероша волосы и сунул руки в карманы. Это ты так ненавязчиво выпроводиваешь меня. Не хочу терять время. Выдохнула я, озираясь. Где-то должен быть выключатель. Ладно, поступай как хочешь, раздражённо огрызнулся он, развернулся, но замер и бросил через плечо: "Не забудь, я приду завтра, верну всё, что ты украла". "Может, покончим с этим сейчас?" вскинула я бровь, желая быстрее рассчитаться с парнем и сосредоточиться на важном. Он же отстанет, если получит свою силу обратно. "Спятила", удивлённо усмехнулся Крейтон. "Хочешь помирить от выгорания?" покачал головой. Я отправился прочь. Ну, мы хоть выяснили, что смерть он мне не желает. После пары минут исследования я нашла выключатель. Лампа светила тускло, но если проморгаться и привыкнуть, вполне себе нормально. Так, приступим. Я сняла кардиган, бросила его на коробке и погрузилась в поиски необходимой учебной литературы. Пыль забивалась в нос, тишину часто нарушал мой звонкий чих. С волос свисала паутина, но на что только не пойдёшь ради знаний. Примерно через 2 часа поисков возле меня образовалась стопка пригодных для изучения потрёпанных книг. В некоторых я даже загнула странички на нужной информации, чтобы потом не искать заново. У пири, у мертве и виды у мертвий, падальщики, гули, личи. Так много нежити, но меня заинтересовал раздел поднятия и подчинения. Оказалось это довольно любопытно и необычно, настолько, что я зачиталась, проговаривая про себя все слова заклинания. Я делала манипуляции рукой, другой держа книгу, пока боковым зрением не заметила слабое зеленоватое свечение, исходящее от меня. Вздрогнув от неожиданности, я выронила книгу. Удивлённо посмотрела на свои руки, приложила их к груди и усмехнулась. Я чувствую, чувствую эту горячую, покалывающую энергию. Чувствую, как она бежит по жилам, разгоняя кровь, как кружит голову адреналин. Сила переполняла меня изнутри и пьянила разум. На мгновение я испугалась, испугалась, что эта мощная разрушительная энергия может вырваться из-под контроля. Пытаясь успокоиться, я сделала несколько медленных вдохов-выдохов и расслабила мышцы. Свечение погасло, а сердце перестало стучать, как у олешённой. Облегчённо опустив голову, я решила ещё поискать информацию о концентрации и контроле силы. А то мало ли, подниму случайно всё местное кладбище и провалю практику. В комнату я вернулась под утро с охапкой книг. В коридоре на подоконнике дремал Крейтон. Он спятил, что он тут забыл? Холодно же. Я подошла к нему, намереваясь разбудить, но замерла, ненадолго залюбовавшись чертами его лица. Сон расслабил их, придав им мягкости. Всё же красивый этот Крейтон, но псих. Иди к себе. тихо прошептала. Парень вздрогнул и распахнул сверкающие магнитческим блеском глаза, растёр ладонями лицо и свесил с подоконника ноги. Что ты тут делаешь? поинтересовалась я, скривившись. Он подавил зевок, потянулся и скептически посмотрел на книги в моих руках. Слежу за тобой, пытаюсь понять, что ты задумала. Ведь для чего-то тебе нужна была моя сила. Ясно. Не стану тебе мешать, отозвалась я равнодушно. И заскочила в комнату, прежде чем парень успел задержать меня. Прижавшись к двери, тяжело вздохнула. Крейтон может стать настоящей проблемой, озвучила я вслух свои опасения. В своей кровати заворочилась Фабиана. Прикусив язык, я мысленно отругала себя за шум, потом тряхнула головой и отправилась переодеваться ко сну. Очень короткому сну, ведь утром мне идти гулять с Вильгельмом. Пробуждение было ранним. Соседка трясла меня за плечо. Бриджит, просыпайся, опоздаем первыми в душ. К чёрту душ, простонала я в подушку. Ты что, всю ночь читала? раздался удивлённый голос над ухом. Зашелестели страницы книги. Не трогай, а то забуду, на чём остановилась, просепела я сонно и села, прикладывая руку к голове. Как ни странно, но я не забыла ни кто я, ни где я. А жаль Глаза отказывались до конца открываться. Мне было уже без разницы, в чём я пойду и как буду выглядеть в глазах окружающих. Распущенные волосы, не грамма косметики, потому что вообще не до неё. Первые попавшиеся джинсы и кофта. Мне нужно успеть на построение, где нас пересчитают, как овец по головам, и расскажут распорядок дня, на завтрак и к ректору, гулять с его неугомонным игривым псом. «Давай попрактикуемся сегодня вместе», – предложила Фабиана. «Я могу пойти на прогулку с Вильгельмом вместе с тобой. Это отличная возможность уединиться так, чтобы никто не узнал, чем мы занимаемся. За кладбищем есть пустырь», — намекнула многозначительно. «Давай», — согласилась я, решив, что так будет лучше. Уже на выходе из казарм мы столкнулись с Кейтелин, которая шла под руку с Джастином. «Быстро же они!» Бывшая подружка наградила меня высокомерным взглядом и демонстративно прошла мимо. «Не спи!» Езвительно усмехнулся над ухом знакомый голос, заставив вздрогнуть. Крайтон выдохнула, хватаясь за сердце. Придурок. Покачав головой, я отправилась к остальным адептам, которые выстраивались в ряд перед воротами кладбища. Куратор наказывает опоздавших. Напомнила Фабиана, и мы ускорились.